Глава 13. Галаций покоряет волков. Теперь слушай. Умслапогас сын Мопо продолжал на другой день Галац. Пройдя через лес, я добрался как бы до колен каменной колдуньи, сидящей вон там высоко и целые века выжидающей конца мира. Здесь уже весело играло солнце, здесь бегали ящерицы, порхали птицы. И хоть опять наступал вечер, я ведь долго бродил по лесу. Я уже больше не трусил. Я влез на крутую скалу, поросшую мелким кустарником, и наконец добрался до каменных колен колдуни, представляющих площадку перед пещерой. Я заглянул за край скалы, и поверишь ли, у меня слопогос. Кровь моя похолодела, сердце замерло. Там Перед самой пещерой валялось много больших волков. Одни спали, рыча во сне, другие грызли черепа убитых зверей, а ещё другие сидели как псы, оскалив зубы, высунув из разогнутой пасти языки. Я вгляделся и различил за ними вход в пещеру, где, по-видимому, находились кости юноши. Но мне не хотелось туда идти. Я боялся волков, так как понял теперь, кого принимали за горных духов. Я решил бежать оттуда. Но когда обернулся, то великая дубина страж брода размахнулась и хватила меня таким ударом по спине, каким храбрец расправляется с трусами. Случайность ли? Или страж хотел пристыдить вооруженного им? Этого я не знаю, но стыд охватил меня. Как, неужели вернуться назад, терпеть насмешки жителей краля, старухи? Да разве в лесу ночью меня не загрызут духи? Лучше уж сейчас поскорее попасться в их лапы. Не медля дольше, чтобы страх не обуял меня, я взмахнул дубиной и с боевым криком племени галаказиев вскочил на край скалы и бросился на волков. Они тоже вскочили и остановились, завывая с взъерошенной шерстью и сгоревшими глазами. Их звериный запах доносился до меня. Но увидев, что на них кинулся человек, они вдруг испугались. И разбежались во все стороны, спрыгивая большими прыжками со скалистой площадки, изображающей колени колдуни, так что скоро я очутился один у входа в пещеру. Сердце у меня росло в груди от радостного сознания, что я покорил волков, не зашибив ни одного. Я, гордо точно петух по крыше, подошёл к отверстию пещеры и заглянул в глубию. Как раз в эту минуту заходящее солнце яркими красными лучами осветило темноту, тогда ум сло погас. Я опять струсил. Видишь, вон там, углубление в стене. Огонь теперь освещает его. В том конце вышина пещеры в рост человек. Углубление узкое и неглубокое. Оно точно выбурено железом. Человек мог бы сидеть в нём, да человек и сидел, или скорее то, что было когда-то человеком. Там находился остров, обтянутый почерневшей кожей. Зрелище это было ужасно. Он опирался на вытянутых руках и в правой держал кусок мяса. Мясо было наполовину съедено. Видно, он поел перед смерть. Глаза этого скелета покрывала кожаная повязка, точно заслоняя от него что-то. Одной ноги не хватало, а другая висела через край ниши. Под ней на земле валялось заржавелое лезвие сломнного копья. Подойди сюда, умслопогос. Тронь рукой стену пещеры. Она гладкая, не правда ли? Гладкая, как те камни, на которых женщины мелют зерна. А чего она гладкая, спросишь ты? Я могу тебе сказать. Когда я сквозь дверь пещеры смотрел внутрь, то видел следующее. На полу лежала волчица, тяжело дыша, точно она проскакала много верст. Она казалась большой и свирепой. Близ нее находился волк, старый, черный, больше всех виденных мной. Настоящий родоначальник с серыми полосами на голове и на боках. Этот волк стоял на месте, но пока я следил за ним, он вдруг побежал и подскочил высоко вверх к иссохшей ноге, висевшей из скалистой трещины лапы его ударились о гладкую скалу на секунду он за неё ухватился щёлкнув зубами на расстоянии копья от мертвеца но сорвался с яростным рычанием и медленно прошёлся по пещере опять подбежал подпрыгнул опять щёлкнули большие челюсти и опять он воя упал тогда поднялась волчица Они вместе старались стащить высоко сидящую фигуру. Ничего не выходило. Ближе расстояние копья они не могли подпрыгнуть. Теперь ум слабого тебе понятно, почему скала гладкая и блестящая. Месяц за месяцем, год за годом волки старались пожирать кости мертвеца. Каждую ночь они щелкая зубами бросались на стену пещеры, никогда не достигая мёртвой ноги. Одну ногу они пожирали, но другая оставалась недоступной. Пока я следил, исполненный ужаса и удивления, волчица, высунув язык, прыгнула так высоко, что почти достала до висевшей ноги она упала назад я увидал что это её последний прыжок так как она надорвалась и лежала громко воя струящейся изо рта чёрной кровью волк всё видел он приблизился обнюхал её и поняв что она убилась насмерть схватил её за горло и стал тербить теперь пещера огласилась стонами задыхающимся воем все волки катались по земле под сидящим высоко человеком в багровом свете заходящего солнца эта картина эти звуки были столь ужасны что я дрожал как ребёнок волчица заметно ослабела так как белые клыки самца глубоко вонзились ей в горло я понял что настала минута покончить с ним После недолгой, но ужасной борьбы мне удалось уложить его ловким ударом дубины. Немного погодя я оглянулся и увидал, что волчица опять стала на ноги, точно невредимая. Знай, ум слепогос, такова природа этих злых духов, что грязясь постоянно они не могут истреблять друг друга только человек может убить их и то с трудом и так она стояла поглядывая не на меня даже не на мёртвого самца а на того кто сидел наверху заметив это я подкрался сзади и подняв стража опустил его вниз из всей силы Удар пришёлся ей по шее, сломал шею, и она перекувернулась и моментально издохла. Отдохнув немного, я подошёл к отверстию пещеры и выглянул. Солнце садилось, лес почернел, но свет ещё сиял на лице каменной женщины, вечно восседающей на горе. Мне приходилось ночевать тут, да как несмотря на полнолуние я не смел спускаться в равнины один, окружённый волками и привидениями. А если один я не решался, то тем менее мог пойти, унося с собой сидящего в расщелине. Мне приходилось оставаться, так что я вышел из пещер их к ключу бьющему из скалы, он тут вправо. И напился. Потом я вернулся, уселся у входа в пещеру и следил, как потухал свет по лицу земли. Пока он угасал, стояла тишина. Но потом проснулся лес, поднялся ветер и развивал зелёные ветки, походившие на волны, слабо озарённые луной. Из глубины леса неслись завывания привидений и волков, им ответил вой с вершины скал. Вот такой вой, как мы слышим о мслопого сегодня ночь. Ужасно было сидеть здесь у входа, про камень я ещё не знал, да если бы и знал, то не согласился бы остаться там внутри с мёртвыми волками да с тем, кого они стремились пожрать. Я прошёлся по площадке и посмотрел вверх. Свет месяца падал прямо на лицо каменной колдуни. Мне показалось, что она смеётся надо мной. Я тогда понял, что нахожусь на месте, где являются мертвецы, где злые духи, насыщающиеся по свету, гнездятся как коршуны. Я вернулся в пещеру, чувствуя, что надо что-нибудь предпринять, иначе можно сойти с ума. Я притянул к себе труп мёртвого волка и стал сдирать с него шкуру. Я работал около часу, напивая, и стараясь не думать ни о том, кто висел в расщелине, ни о завываниях, которыми оглашались горы, но месяц все ярче освещал внутренность пещеры. Я мог различить форму костей, висевшего даже повязку на его глазах. — Зачем завязал он ее? — размышлял я. — Разве чтобы не видеть свирепых морд, бросавшихся на него волков? — Нет. Между тем окружавший меня вой всё приближался. Я видел уже серые тени, подкрадывающиеся ко мне в сумерках. Вот совсем близко сверкнули огненные зрачки. Острое рыло обнюхало волчий труп. С диким воем поднял я стража и ударил. Раздался крик боли, что-то ускакало в темноту. Наконец Шкура была содрана, я бросил её в сторону и схватив труп, дотащил его до края скалы и оставил там. Немного погодя, завывания стали приближаться, и я увидел подкрадывающиеся серые тени, они обступили труп, накинулись на него и жестоко дрались, разрывая на куски. Потом, облизываясь красными языками, волки убежали обратно в лес. В ласне это было или на его, наверное, не знаю. Одно только помню, что я вдруг посмотрел вверх и увидал свет. Да, он слабогос. Это не мог быть свет месяца падающий на висевшего скелета, нет, то был красный свет. Висевшая фигура точно пылала в нём. Я всё смотрел, мне показалось, что отвисшие челюсти двинулись что из пустого желудка из высохшей груди донёсся резкий глухой голос привет тебе галаций сын ситуяны сказал голос привет галаций волк скажи что ты делаешь здесь на горе привидений где столько веков уже каменная колдунья сторожит конец мира я отвечал умслопогос или мне казалось что я отвечаю ибо голос мой тоже звучал гико и глухо привет тебе мертвец сидящий как коршун на скале слушай зачем я здесь на горе привидений я пришёл за твоими костями чтобы твоя мать могла похоронить их много лет просидел я тут голацы отвечал голос Глядя, как привидения волки подскакивают и стараются стащить меня вниз, так что скала стала гладкой под их скользящими лапами, так просидел я ещё живым 7 дней, 7 ночей, томясь голодом с голодными волками подо мной. Так просидел я мёртвым много лет в сердце каменной колдуньи, следя за месяцем, солнцем, звёздами, прислушиваясь к вою волков привидений пожирающих всё подо мной проникаясь разумом вечной неподвижной колдуньи но мать моя была молода прекрасна когда я вступил в очарованный лес и взобрался на каменные колени как выглядит она теперь галакти она поседела сморщилась очень постарела отвечал я её считают помешанной однако я по её желанию пришёл разыскивать тебя вооружённый стражем принадлежавшим твоему отцу и перешедшим теперь ко мне он останется при тебе галаци сказал голос потому что ты один не побоялся волков чтобы предать меня погребению слушай же Ты проникнешься разумом вечной давно окаменевлой колдуньи, ты и ещё другой. Не волков ты видел. Не волков убил, нет. Это души злых людей, живших в давно прошедшие времена, обречённые скитаться по земле, пока не истребит их человек. Знаешь ли ты, как жили эти люди галац, чем они питались? Когда просветлеет, взберись на каменные плечи Колдунии, загляни во впадину между её грудей, тогда увидишь, как жили эти люди. Им произнесён приговор: они обречены блуждать истощённые, где когда-то жили, до тех пор, пока не погибнут от руки человек, раздирающий голод заставляет их годами тянуться к моим костям. Ты убил их царя, а с ним и царицу. Слушай дальше, галатцы, волк, выслушай, каким разумом я награжу тебя. Ты станешь царем волков-привидений. Ты, да еще один, принесенный тебе львом, обмотай по плечам черную шкуру, тогда волки пойдут за тобой и Все оставшиеся триста шестьдесят три волка, и пусть тот, кто явится к тебе, оденет серую шкуру. Когда вы двое поведете их, там они все пожрут, принося всем смерть, а вам победу, зная одно, что они сильны только в тех местах, где прежде добывали себе пищу. Недобрый дар взял ты от моей матери, дар стража. Хотя без него ты бы и никогда не одолел царя волков, но зато, приобретя его, ты сам погибнешь. Завтра снеси меня обратно к матери, чтобы мне уснуть там, где уже не мечатся духи волки. Галаций, я кончил. По мере того, как он говорил, голос мертвеца становился всё глуше, так что я еле различал слова. Однако я успел спросить его: "Кого же принесёт лев? Кто поможет мне управлять волками-привидениями? Как зовут этого пришельца?" Тогда мертвец ответил столь тихо, что если бы не окружающая тишина, я бы не расслышал. "Его зовут Умслопогас" убийца сын чеки льва зулуского тут умслапогас вскочил с места моё имя умслапогас сказал он но я не убийца так как я сын мопо а не чеки ты видел этого снегалац а если нет то мертвец солгал тебе может быть я и видел сон — ответил галац и волк. — Может быть, солгал мертвец. Все же, если в этом он солгал, то, как ты увидишь относительно другого, мне сказал правду. После этих слов, слышанных наяву или во сне, я действительно заснул, а когда проснулся, то лес, застилали облака тумана, слабый серый свет скользнул по лицу той, что сидит на камне. Я вспомнил про свой сон и захотел проверить его. Я встал и выйдя из пещеры, нашёл место, где мог взобраться до грудей и головы каменной колдуни. Я полез, и в это время солнечные лучи заиграли на её лице. Я им обрадовался, но по мере того, как приближался, сходство с женским лицом утрачивалось. Я уже ничего не видел перед собой, кроме шероховатых скалистых глыб. Так всегда бывает с колдуньями, умслопогас, будь они каменные или живые, при приближении они меняются. Теперь я находился на груди горы и сначала бродил взад и вперед между каменными глыбами. Наконец я набрел на расщелину шириной в три мужских прыжка и длиной в пол полета копья. Близ этой расщелины Лежали большие, почерневшие от огня камни, а около них сломанные горшки и кремнёвый нож. Я заглянул в расщелину. Она была глубока, сыра и вся проросла зелёным мхом да высокими папоротниками. Вернувшись, я сделал следующее. Я содрал из волчихи шкуру Когда я кончил, солнце уже взошло, и пора было выступить. Но один я не смел уйти, надо было захватить с собой сидящего в скалистой щели. Я очень боялся этого мертвеца, говорившего со мной во сне, но я обязан был его взять, так что, навалив один на другой камни, я добрался до него и снес вниз. Состоя из кожи и костей, Он оказался очень лёгким. Спустив его, я обвязал вокруг себя волчью шкуру, оставил кожаный мешок, куда скелет не помещался, и подняв себе мертвеца на плеч, как ребёнка, держа его за оставшуюся ногу, направился в край. По окоссу, зная дорогу, я шёл скоро, ничего не видя и не слыша. Я вступил в лесной мрак. Тут пришлось умерить шаг, чтобы ветви не ударяли мертвеца по голове. Так я шёл, подвигаясь вглубь лес. Тогда справа от меня раздался волчий вой, слева ему ответили другие завывания, послышался ещё вой за мной, впереди меня. Я шёл смело, боясь остановиться, направляясь по солнечным лучам изредка красневшим сквозь большие деревья. Теперь я уже различал крадущиеся на моём пути серые и чёрные тени, обнюхивающие на ходу воздух. Наконец я дошёл до открытого места, и о ужас! Все волки мира собрались тут. Сердце у меня замерло, ноги задрожали. Со всех сторон были звери большие, голодные. Я стоял неподвижно, занеся дубину И они тихо подползли, ворча, бормоча, образуя вокруг меня большой круг. Но они на меня не бросились, а только подкрадывались всё ближе. Один из них прыгнул, но не на меня, а на то, что я держал на плечах. Я двинулся в сторону, он промахнулся и, упав на землю, стал жалобно, точно испуганно визжать. Тогда припомнилось мне предсказание в моём сне: что мертвец наградил меня разумом, делающим меня царем волков-привидений, меня и еще другого, принесенного мне львом. Разве это не оправдалось? Разве иначе не растерзали бы меня волки? На минуту я задумался, потом крикнул, завыв подобно волку. Тогда все волки откликнулись могучим протяжным воем. Я протянул руку, позвал их. Они подбежали, окружили меня, но вреда не причинили, напротив. Они красными языками лизали мне ноги, дрались, чтобы стать ко мне ближе и тёрлись о меня как коты. Один ещё попробовал схватить не сомого мной, но я ударил его стражем, и он улизнул как наказанный пёс. К тому же другие искусали его так, что он взвыл. Я уже знал, что мне нечего бояться. Я стал главой духов волков, так что пошёл дальше, и за мной побежала вся стая. И я всё шёл, а они покорно следовали. Упавшие листья хрустели под их ногами, поднималась пыль. Наконец показалась лесная опушка. Тут я подумал, что окружённого волками меня не должны видеть люди, иначе они примут меня за колдуна и убьют. На опушке я остановился и приказал волкам идти обратно. Они жалобно взвыли, точно жалея обо мне, но я крикнул им, что вернусь опять, что буду управлять ими. Слова мои точно отозвались в их диких сердцах. Они повернули и завывая пошли так что скоро я остался один теперь ум слапого пора спать завтра ночью я закончу рассказ